Глава девятая Даша присела за стойкой на услужливо подставленную в Аргусе табуретку, прислонилась к теплой стеночке и устало прикрыла глаза. «Совсем себя не бережёте, пани Дарья», — укоризненно гудела Аргусе, быстро взбивая в волшебном блендере кофейный коктейль с какими-то местными приправами, энергетиками. «Нельзя столько кофе пить». И протянула Даши чашечку, сама опровергая свои слова. Ничего, пани Варгуся, сейчас этот съезд-стриптизерш уйдет на свое жутко важное мероприятие, и мы выдохнем до вечера. Девушка сделала первый глоток и блаженно зажмурилась. Ох, пани Варгуся, вы волшебница, сразу стало легче. Съезд кого? озадачилась барменша. «Но «Ну, вы скажете, пани Дарья, это ведь императорские невесты. Угу, я вижу. «Своеобразный у вас, то есть у нас, император, если невесты у него в свадебные платья скорее раздеты, чем одеты», хмыкнула Даша, украдкой выглядывая из-за стойки и еще раз любуясь на парад полуголых прелестниц всех оттенков и раз, Немножко белого кружева в стратегических местах, пара летящих прозрачных полотнищ, вот и все платье. «Дело молодое», — пожала плечами пани Варгуся. «Императорский сынок у нас в самом соку». Видный парень. Ну и по бабам не дурак. Вот вы где, пани. За стойку вдруг заглянул. Сначала Даша подумала, что их местный Чубака шурш, и очень удивилась. За четыре дня элегантный дворник ни разу не появлялся в помещениях, всегда обродил, сидел или работал только во дворе. Но через секунду она поняла, что волосатик светлее, худее и ниже, и суетливее. и одет в роскошную кожаную перевязь с шелковым шитьем, Точно же вот склероз не ко времени. Он приехал почти одновременно с невестами и мелькал тут и там, как наскепидаренный. «Пани, нам очень нужна ваша помощь. Дело государственной важности. Пойдемте со мной скорее». Даша сделала большие глаза и переглянулась с такой же удивленной Варгусей. «Пани, да быстрее же! На вас вся надежда! Церемония уже через полчаса! А человеческая невеста его императорского высочества так и не появилась!» «А я тут при чем? испугалась Даша. Интуиция включила сирену громкого оповещения и во весь голос завывала, что дело плохо. «Пани, без всех тринадцати невест ритуал бракосочетания не состоится! Древо не откроет алтарь!» Умоляю, помогите. Это чистая формальность. Займет не больше полутора часов, и мы обязательно компенсируем вам потраченное время. Вознаграждение невест за участие в церемонии тысячи империалов, а вам, за срочность и неудобства, я лично доплачу еще пять сотен, только помогите. Пане Дарья, это важно, отчего-то заволновалась Варгуся. Без последней кандидатки древа не одобрит брак, а время-то уйдет следующий ритуал. Не раньше, чем через тринадцать лет. «Вы уж не сочтите за труд. Я лично здесь за всем присмотрю». «Да господи!» Даша сжала пальцами виски. «Вы о чём вообще? Что мне надо сделать?» «Заменить опоздавшую невесту человеческой расы из вашего тринадцатого мира», нетерпеливо пояснил взволнованный волосатик, нервно передергивая плечами и роскошными усами. «Но я не хочу замуж!» ужаснулась Даша. «Тем более за императора». «Пани, никто вас замуж и не зовет. махнул рукой лохматый Тамада. Повторяю, это чистая формальность. Принц сам выберет себе жену из тринадцати кандидаток, и это точно будете не вы, поверьте. Ну, ладно. Даша растерянно пожала плечами. Очень уж умоляюще светились маленькие круглые глазки из роскошных зарослей. И пани Варгуся смотрела просительно. А что делать-то? Слава создателю! Пани согласна? «Тогда быстрее, быстрее, вам надо переодеться». Через двадцать минут совершенно ошалевшая Даша, раздетая в точно такое же, как на остальных стрипти... невестах, платье из кусочка кружев и тюлевой занавески, шла по мягкой зеленой травке к огромному, просто исполинскому дереву, закрывающему полнеба. Как такое могло вырасти и почему, регулярно обегая таверну по пятьсот раз в день, девушка не заметила этого колосса раньше? Если идти до него меньше десяти минут, она даже не пыталась понять. Сказка же? Так ее через перетак. У Даши без того случился шок вот только что, когда во главе процессии невест она увидела вчерашнего скандального клиента, так завлекательно светившего перед ней мускулистой задницей. О том, что это и есть принц, жених и будущий император в одном флаконе, девушке сообщил Чубакка номер два, пан Турш. первый советник действующего императора. Во главе процессии невест рядом с принцем гордо выступала самая раздетая из тринадцати кандидаток — рослая оливковая брюнетка с роскошной фигурой. Даша сразу поняла, что это и есть настоящая невеста, а остальные — так, для фона и ровного счета Впрочем, никто не унывал. Гномки, дриады и прочие разноцветные эльфийки весело щебетали на ходу, обмениваясь впечатлениями и хихикая. Чуть позади девичьей компании Чин нашла свита. Каждая невеста въезжала в таверну в сопровождении четырех сопровождающих, и теперь вся эта толпа стройными колоннами двигалась к дереву. Одна Даша топала среди веселых девчонок как сирота, ее никто не сопровождал. Дерево неумолимо быстро приближалось. Вот уже резные листья, похожие на дубовые, только каждый размером с лопух, заслонили все небо, а у самых корней — обнаружилась ровная полукруглая площадка, по периметру которой из короткой сочной травы выступало ровно 13 белых круглых камней, похожих на гигантские кнопки. Даша, повинуясь команде пана Турша, встала на одну из кнопок. Остальные девушки тоже заняли свои места, а гордый, как павлин, оливково-золотистый принц в парадном мундире промаршировал в центр поляны и тоже встал на белый камень. самый большой и выступающий из травы, сантиметров на двадцать. Как только все участники церемонии заняли свои места, листва над их головой музыкально зашелестела, и солнечные лучи устроили настоящую света музыку, выхватывая из полумрака ту одну, то другую девушку на белом камне. Осветив всех, лучи собрались в одну большую колонну света, и теперь... Принц на белом камне пылал в полутьме, как цирковой акробат в перекрестии прожекторов. А за его спиной кора исполинского дерева вдруг пошла волнами, и из нее плавно выехал такой же белый прямоугольный алтарь, каменный, резной, размером с большой чемодан, поставленный вертикально. И почти одновременно с этим из-за дерева вышел некто в белых одеждах и с очень благостным выражением лица. Даша напряглась, и попыталась найти глазами в толпе пана Турша. Волосатика нигде не было видно. Черт! Ей, конечно, обещали, что не выберут, но кто их знает, сказочников этих. Замуж Даша не хотела совершенно точно, а заветренного обладателя кокетливой задницы тем более. Но принц, слава всем богам, на Дашу даже не смотрел. Он торжественно сошел с пьедестала и сделал несколько шагов к той самой оливковой брюнетке в розовато-бежевом купальнике с юбкой из золотого тюля. Потому как парочка заулыбалась навстречу друг другу, девушка поняла, что у товарищей все на мази, и расслабилась. Дальше можно наблюдать с галерки и наслаждаться зрелищем. Парочка рука об руку взошла на белый пьедестал перед алтарем, Благостный жрец разместился напротив них, положив на резной чемодан какую-то здоровенную амбарную книгу. Довольно рослая для девушки невеста вдруг повернулась к жениху, обняла его одной рукой за шею и с самым дебильно счастливым видом потянулась за поцелуем. Принцу ничего не оставалось, как послушно наклониться к ней с высоты своих двух метров и ответить тем же. Даша с неким исследовательским интересом наблюдала, как парочка будущих счастливых молодоженов увлеченно целуется, как рука невесты ласково ерошит блондинистую шевелюру жениха, и... Хм, прикольно. Это тоже ритуал? Оливковая брюнеточка, не прерывая лобзаний, довольно ловко одной рукой вплетала в волосы будущего супруга нечто очень похожее на серебряную паутинку. В какой-то момент девушка моргнула, И удивленно прищурилась. Паутинка растаяла, растворилась в блондинистой шевелюре, как не было. Показалось? Поцелуй, наконец, прервался. Жрец деликатно покашлял, напоминая о себе. Молодожены развернулись к лесу. пфу, К жрецу передом, к Даше задом и дисциплинированно застыли. Минут через пятнадцать торжественного книгочтения стало откровенно скучным. Даже вид на потрясные принцевые тылы больше не радовал. Жрец нудел и нудел, причем Дашин гвоздик-переводчик в ухе забастовал и отказался переводить этот бубнёж. Голос жреца торжественно возвысился, девушка встрепенулась, предчувствуя скорый конец церемонии. И тут... хм, странно, какие у них обычаи необычные. Принц вдруг плавно опустился на колени перед невестой, глядя на нее снизу вверх глазами счастливого подопытного кролика. Невеста же смотрела на все это с такой хищно-довольной улыбочкой лисы, предвкушающей скорый обед, что Даша стала не по себе. Голос жреца стал еще торжественнее и громче, как вдруг мощный удар в спину швырнул девушку в сторону брачующихся. Даша, пытаясь сохранить равновесие и не упасть, инстинктивно вытянула руки вперед и с размаху врезалась в счастливую невесту, снеся ее с пьедестала и опрокинув на алтарь, как кеглю. Чтобы не загреметь следом, перепуганная и ничего не понимающая Даша взмахнула руками и вцепилась в первое, что подвернулась под эти самые руки, в колено преклоненного принца. Последнее слово удивленно растерянного жреца улетело в резные листья над головой. Время на секунду замерло, слившись с изумленной тишиной на поляне, а потом раскатилось с торжественным колокольным звоном. Даша в ужасе уставилась на затейливую вязь татуировки, стремительно проступающую на ее левом запястье и перетекающую на обнаженный бицепс мужчины. Роскошный белый камзол принца, шитый золотом и шелком, осыпался серым пеплом, оставляя его высочество голым по пояс.